62. -е. Кразье. Вседно на морском дне решает послать тюленя наверх, чтобы другие животные или настоящие люди охотились на него. Но в конечном счёте тюлень сам решает позволить себя убить или нет. И в известном смысле тюлень всего один. Тюленьи похожи на настоящих людей в том смысле, что у каждого из них две души: одна приходящая, умирающая вместе с телом. и одна вечная, покидающая тело в час смерти. Первая душа, Тарник, представляет собой крохотный пузырек воздуха и крови, который любой охотник может найти в тюленях внутренностях и который имеет форму самого тюленя, только в сотни раз уменьшенного. Когда тюлень умирает, его вечная душа покидает тело и вселяется в своем неизменном виде в тюлененка, являющегося потомком тюленя. который решил позволить убить и съесть себя. Настоящие люди знают, что в течение своей жизни охотник будет множество раз ловить и убивать одного и того же тюленя, моржа или медведя. В точности то же самое происходит с вечной душой любого представителя племени настоящих людей, когда его приходящая душа умирает вместе с телом, инуа, вечная душа, сохранившая все свои воспоминания и способности только в скрытом виде переселяется в мальчика или девочку из рода умершего человека это одна из причин почему настоящие люди никогда не наказывают своих детей сколь бы непослушными или даже дерзкими они не росли кроме детской души в ребенке обитает также и ну а взрослого отца дяди деда прадеда матери тети бабушки или прабабушки обладающая всей мудростью охотника и главы рода или шамана, порицать и бронить, которую нельзя. Тюлень не сдаётся первому встречному охотнику из племени настоящих людей. Охотник должен взять над ним верх не только благодаря своей хитрости, ловкости и мастерству, но и также благодаря собственной смелости и качеству своей иноа. Эти иноа души настоящих людей, тюленей, моржей, медведей, оленей, птиц, китов, существовали в виде бесплотных духов ещё до появления земли, а земля очень стара. В начальный период истории вселенной земля представляла собой парящий диск под небом, опёртым на четыре колонны. Под землёй находилась область тьмы, где обитали духи. В скобках. И где большинство обитает и по сей день. В ту пору земля была почти всё время покрыта водой и не населена человеческими существами. Ни настоящими людьми, ни другими. Покуда из-под холмов на ней не выползали два человека – Аклуджуси и Ууманнертуг. Эти двое стали первыми из племени настоящих людей. В ту пору не было ни звезд, ни луны, ни солнца. И двоим первым людям и их потомкам приходилось жить и охотиться в кромешной тьме. Поскольку тогда еще не было шаманов, которые руководили бы действиями настоящих людей, Первые человеческие существа имели весьма ограниченные возможности и охотились только на мелких животных: зайцев, куропаток, воронов. И они не умели жить правильно. Единственным украшением, которое они изредка носили, являлся ангуак амулет из раковины морского ежа. Тогда же, в начале времён, к двум мужчинам на земле присоединились женщины в скобках. Они вышли из ледников, как мужчины вышли из земных недр. Но они были бесплодными и всё время бродили по берегу, вглядываясь в море или копаясь в земле в поисках детей. Второй век Вселенной наступил после долгой и ожесточённой борьбы между лиссой и вороном. Тогда появились времена года, а потом жизнь и смерть. Вскоре после появления времён года началась новая эпоха, когда приходящая душа человеческих существ стала умирать вместе с телом, а вечная иноа стало переселяться в другое тело. Тогда шаманы постигли некоторые тайны мироздания и начали учить настоящих людей жить правильно, создав законы, которые запрещали кровосмешение, браки с представителями других родов, убийства и прочие поступки, нарушающие природный порядок вещей. Шаманы также умели заглядывать в прошлое, сколь угодно далекое, также предшествующее появлению Аакулу Джуси и у манертука из нет земли. И стали объяснять людям происхождение таких великих духов вселенной в скобках: Иноа, как, например, душа луны или Нарджук, душа самого сознания, или Сайла, душа воздуха. Самое могущественное из всех древних стихий. Именно Сайла сотворяет жизненную силу, и свой гнев она выражает в метелях и снежных бурях. Именно тогда настоящие люди узнали о Седне, известной в других холодных краях под именем Унигма Уитук или Нулиаюк. Шаманы объяснили, что все человеческие существа – настоящие люди, краснокожие туземцы, живущие далеко к югу от настоящих людей, и даже бледнолицые люди, появившиеся гораздо позднее, родились после совокупления Седны Унигма Уитук с собакой. Вот почему собакам позволено иметь имена, душу имени и даже принимать частицу инуа своего хозяина. Инуа Луны, Анингат, вступил в кровосместительную связь со своей сестрой Сикник, Инуа Солнца, и жестоко обращался с ней. Жена Анингата, Ули Ларнак, любила извлекать внутренности из своих жертв, настоящих людей или животных. И настолько не взлюбила шаманов за вмешательство в дела духов, что в наказание заставила их безудержно смеяться. И до сего дня с шаманами случаются приступы безудержного смеха, от которого они зачастую умирают. Настоящие люди обладают знанием о трёх самых могущественных духах во вселенной: все проникающей душе воздуха, душе моря, повелевающей всеми животными, которые обитают в море или кормятся дарами моря, и последним отчелена троицы души луны. Но эти три первородных иноа слишком могущественны, чтобы обращать внимание на настоящих людей (в скобках) или любых других человеческих существ. И потому настоящие люди не поклоняются этой троице. Шаманы редко пытаются вступить в общение с могущественнейшими из духов, такими как Седна и довольствующимися тем, что запрещает настоящим людям нарушать различный табу к недовольству души моря, души луны или души воздуха. Но постепенно, со сменой многих поколений, шаманы, известные среди настоящих людей под именем ангаккуитов, постигали все новые и новые тайны, сокрытые от взора Вселенной и малых духов Иноа. За много веков некоторые из шаманов обрели дар ясновидения, способность прозревать грядущее. Настоящие люди называют этот дар кауманик или ангакуа, в зависимости от того, каким образом он проявляется. Как некогда человеческие существа приручили своих дальних родственников волков, превратив последних в собак, так и ангакуит, умеющий слышать чужие мысли и передавать свои мысли другим, укрощает, приручает и подчиняет своей власти малых духов, являющихся ему Эти приручённые духи получили имя Турнагаитов и помогали шаманам не только видеть незримый мир духов и далёкое прошлое, предшествующее появлению первых людей на земле, но также заглядывать в умы других человеческих существ, чтобы узнавать о поступках настоящих людей, нарушающих естественный порядок мироздания. Духи-подручники Турнагаиты помогают шаманам восстанавливать порядок и гармонию. Они учат ангакуитов своему языку, языку малых духов, который называется Иренаулит, чтобы шаманы могли обращаться непосредственно к своим собственным предкам и к более могущественным духам вселенной Инуа. Когда шаманы овладели языком Иренаулит в своих сподручных турнгаитов, они обрели способность помогать людям признавать свои поступки и ошибки. чтобы лечить болезни и приводить в порядок хаос, который представляет собой дело рук человеческих, таким образом восстанавливая порядок самого мироздания. Свод законов и табу, переданный шаманами соплеменникам, был таким же сложным, как замысловатые фигуры, которые поныне женщины из племен настоящих людей складывают из натянутой между пальцами верёвки. Шаманы также выступали в роли защитника Некоторые малые злые духи скитаются среди настоящих людей, всячески им досаждая и вызывая ненависть. Но шаманы научились изготавливать и наделять чудесной силой священные ножи, убивающие этих тупилайтов. Чтобы остановить саму снежную бурю, ангакуиты изобрели и передавали из поколения в поколение особый кривой нож, которым можно перерезать сайлак иксактук артерию ветра. Ещё шаманы умеют летать и выступать в роли посредников между настоящими людьми и духами. Но они также могут (в скобках) и такое бывает довольно часто, злоупотреблять своими способностями и причинять человеческим существам вред, используя или сиксиник, могущественные чары, которые они наводят на людей, пробуждая в них зависть, дух соперничества и даже лютую ненависть. возждающую представителя племени настоящих людей, убивать себе подобных без всякой причины. Нередко шаман теряет власть над своими всподручными духами, турнгейтами. И их, когда такое случается, коли быстро они поправить дело, этот неумелый шаман становится сродни огромной глыбе железной руды, притягивающей к себе летние молнии. И настоящим людям остаётся только ослепить шамана и бросить на произвол судьбы или убить, обезглавив и сохранив голову подальше от тела, чтобы он не смог оживить себя и преследовать обидчиков. В большинство шаманов, обладающих хоть малой таликой магической силы, умеют летать, исцелять больных людей, даже целые семьи или деревни. В скобках. На самом деле, они просто помогают людям исцелиться самостоятельно, восстановив душевную гармонию после признания своих ошибок и поступков. покидать свои тела, чтобы подниматься на лунную или опускаться на морское дно в скобках туда, где обитает Инуа, могущественнейший из духов. А также после шаманских заклинаний, произнесённых на языке Ирена, улетит особых песен и битья в бубны, превращаться в животных вроде белого медведя. В то время как большинство духов, не населяющих тела, довольствуются пребыванием в тонком духовном мире. за пределами последнего обитают существа, заключающие в себе иноа чудовищ. Некоторые из малых чудовищ называются тупилеками, и в действительности они были сотворены людьми, известными под именем Илиситуков сотни и тысячи лет назад. Илиситуки являлись не шаманами, а скорее злыми стариками и старухами, которые обладали значительной шаманской силой, но использовали свои способности больше для поверхностных занятий магией, чем для исцеления людей. Все человеческие существа, и в особенности настоящие люди, живут за счёт поедания душ. Они это хорошо знают. Что такое охота, если не стремление одной души найти другую душу и полностью подчинить своей власти через смерть? Когда, например, тюлень позволяет охотнику убить себя, охотник после убийства и перед разделкой туши должен выказать почтение инуа тюленя, позволившего себя убить, дав ему, в скобках, поскольку он водоплавное животное, символический глоток воды. Некоторые охотники из племени настоящих людей для этой цели носят с собой ложки с длинной ручкой. Но старейшие и опытнейшие охотники по-прежнему поют мёртвого тюленя водой из собственного рта. Все мы поедатели душ. Но злые старики, старухи и лиситуки были ещё и похитителями душ. С помощью заклинаний они подчиняли своей воле охотников, многие из которых тогда уходили со своими семьями из деревни, чтобы жить и умереть далеко на морском льду или в горах в глубине острова. Потомки этих жертв похитителей душ назывались кивитоками и всегда славились крайней жестокостью. Когда члены семьи и жители деревни начинали подозревать старых или ситуков в тёмных делах, колдуны часто создавали маленьких злобных животных тупилеков, которые преследовали, калечили или убивали их врагов. Изначально тупилеки представляли собой маленькие неодушевлённые предметы величиной с чёрта в палец. Но, когда они оживали с помощью магии или ситуков, они могли вырасти до любых, сколь угодно, больших размеров и принимать самые ужасные формы. Но поскольку при свете дня таких чудовищ было легко заметить и спастись бегством, тупелеки предпочитали принимать обличие настоящих животных, моржа, например, или белого медведя. Тогда ничего не подозревающий охотник, проклятый злым или ситуком, и с преследователем, превращался в преследуемого. Человеческим существам редко удавалось спастись от кровожадных тупилеков, посланных совершить убийство. Но в наши дни на свете осталось очень много злых колдунов или ситуков. Среди всего прочего и по той причине, что Коле тупилеку не удавалось убить намеченную жертву в скобках Если в дело вмешивался шаман или сам охотник, оказывался настолько умен и ловок, что спасся собственными силами. Он неизменно возвращался и безжалостно убивал своего создателя. Одним за другим старые элиситуки становились жертвами своих собственных ужасных творений. Но много тысячелетий назад настало время, когда Седна, душа моря, воспылала гневом на родственных духов, душу воздуха и душу луны. чтобы убить их, двух остальных членов триады, объединяющей главные силы мира, Вседна создала собственного тупилека. Эта одушевлённая машина для убийства была столь ужасна, что получила своё собственное имя и стала зваться Тунбаком. Тунбак мог свободно переходить из мира духов в земной мир людей и обратно, а также принимать любое обличие, какое пожелает. Каждое обличие Им принятое было столь ужасным, что даже бесплотные духи не могли прямо смотреть на него, не ввергнувшись в безумие. Его великая сила, направленная Седной только на разрушение и убийство, являла собой ужас в чистом виде. Вдобавок Седна наделила своего Тунбака способностью повелевать и тут кусик-юками, бесчисленными малыми злыми духами, обитающими за пределами тонкого мира. В схватке один на один Тунбак мог бы убить и душу Луны, и Сайлу, душу воздуха. Но Тунбак, хотя и ужасный во всех отношениях, был не таким осторожным и неприметным, как малые тупилеки. Сайла, чья жизненная сила наполняет вселенную, почувствовала смертоносное присутствие чудовища, преследующего её в тонком мире, понимая, что Тунбак может убить её. И понимая также, что Вселенная снова ввергнется в хаос, коли она погибнет, Сайла призвала душу Луны помочь ей убить чудовищное существо. Анингат, душа Луны, не имел желания помогать ей, и судьба мира не волновала его. Тогда Сайла обратилась с просьбой о помощи к Нарджуку, душе сознания и одному из старейших духов Инуа. В скобках. Который, как и сама Сайла, появился на свет в незапамятные времена, когда космический хаос отделился от тонкого, но идущего в рост зелёного побега порядка. Нарджук согласился. В битве, которая продолжалась 10 000 лет и после которой остались дыры, разрывы и пустоты в ткани тонкого мира, Сайла и Нарджук, объединёнными усилиями, отразили яростную атаку Тумбака. Какие все тупилеки, не сумевшие выполнить поставленную перед ними задачу, то онбак вернулся, чтобы убить своего создателя, Седну. Но Седна, многому научившаяся на горьком опыте, ещё даже до предательства, совершённого отцом в далёком прошлом, прекрасно понимала, какую опасность представляет для неё Тунбак ещё прежде, чем создала чудовище. И потому теперь она с помощью заклинаний, произнесённых на языке Иренна Лиутит, привила в действие тайную слабость, которой наделила своё творение. В тот же миг, что он бак перенёсся на поверхность земли и навсегда лишился способности возвращаться в тонкий мир или на морское дно и превращаться в бесплотного духа. Теперь Сиднии не грозила опасность. С другой стороны, земля и все её обитатели оказались в опасности. Седна изгнала Тунбака в самую холодную и пустынную часть густонаселённой земли, в край вечных льдов у северного полюса. Она выбрала северный полюс, а не какую-нибудь другую далёкую холодную местность, поскольку только на крайнем севере, который многие божества Инуа считали центром земли, жили шаманы, имевшие хоть какой-то опыт противостояния разгневанным злым духам. Тунбак, лишённый способности превращаться в чудовищного бесплотного духа и по-прежнему чудовищный по своей сути, вскоре переменил обличье, как делают все тупилеки, и стал самым ужасным из всех живых существ, обитающих на земле. Он выбрал обличье и природу самого разумного, самого коварного и самого жестокого хищника на земле полярного белого медведя. но размерами и хитростью превосходил обычного медведя настолько, насколько последний превосходит жалкую собачонку. Тунгак убивал и пожирал свирепых белых медведей, поглощая их души с такой же лёгкостью, с какой настоящие люди охотились на куропаток. Чем сложнее душа иноа живого существа, тем она вкуснее для хищника, пожирающего души. Вскоре Тунбак понял, что ему больше нравится поедать людей. чем нанукков, медведи. Им больше нравится поедать человеческие души, чем души моржей или даже огромные, короткие и разумные души инуака-сатаков. На протяжении многих десятилетий Тунбак пожирал человеческих существ. На протяжении многих десятилетий Тунбак пожирал человеческих существ. Обширные территории заснеженного севера, некогда усеянные деревнями, Морские просторы, некогда видавшие флотилии каяков, и защищённые от ветра долины, слышавшие смех тысяч настоящих людей, вскоре опустели, покинутые человеческими существами, обратившимися в бегство на юг. Но спастись от тунбака было невозможно. Сотворённый седный тупилек превосходил в скорости бега и плавания, в проворстве, сообразительности и физической силе любого человека на свете. Он приказал злым духам и тут кусик-юкам передвинуть ледники дальше на юг и заставил сами ледники преследовать людей, бежавших в одеттой в зеленью края, чтобы тунбак в своей белой мохнатой шкуре не знал там от жары и мог маскироваться среди снегов, продолжая пожирать человеческие души. Сотни охотников отправлялись из деревень настоящих людей, чтобы убить чудовище но ни один из них не вернулся живым иногда тунбак глумился над семьями погибших возвращая части мёртвых тел порой оставляя головы руки ноги и туловища сразу нескольких охотников сваленными в одну кучу чтобы родственники не смогли даже провести погребальный обряд должным образом казалось сотворённое седне чудовищем собирается сожрать все человеческие души на земле Ну, как и надеялось седно, шаманы из сотни деревень настоящих людей, расположенных на границе холодного Севера Нового края, распространили устное послание, а затем собрались все вместе на территории шаманов ангакуитов и обратились с мольбой о помощи ко всем дружественно настроенным духам. Позавещали со своими сподручными турнгаитами и в конце концов придумали, как справиться с тунбаком. Они не могли убить ужасного бога который ходит как человек, даже Сайла, душа воздуха и Седна, душа моря, не могли убить тупилека Тунбака. Но они могли остановить его. Они могли воспрепятствовать чудовищу продвинуться дальше на юг и убить всех человеческих существ и всех настоящих людей. Лучшие из лучших шаманов Ангакуиты отобрали лучших мужчин и женщин из своего числа. обладающих даром ясновидения и способностью слышать и передавать мысли и свели лучших мужчин с лучшими женщинами, как сегодня настоящие люди случают упряжных собак, чтобы вывести ещё более сильное и умное потомство. Родившихся в результате детей, наделённых даром ясновидения, стали называть сиксам иа или небесные повелители духов, и послали их вместе с семьями на север, чтобы они помешали тунбаку убивать настоящих людей небесные повелители духов научились призывать тунбака гортанным пением целиком посвятив свою жизнь общению с тунбаком они позволили ревнивому чудовищу лишить их возможности разговаривать с себе подобными В обмен на обещание тупилека-убийцы, не охотиться больше за человеческими душами, небесные повелители духов пообещали Богу, который ходит как человек, что они, настоящие люди и все прочие человеческие существа, больше не будут строить свои жилища в царстве льда и снега. Они пообещали Богу, который ходит как человек, что никогда впредь не станут охотиться или ловить рыбу в его владениях, не спросив у него позволения. Они пообещали, что все грядущие поколения сексам иа и прочих настоящих людей будут помогать богу, который ходит как человек, уталять зверский аппетит, ловя для него рыбу, убивая моржей, тюленей, оленей, зайцев, китов, волков и даже меньших братьев тунбака, белых медведей, чтобы он ел досыта. Они пообещали что ни один представитель человеческого племени на каяке или лодке никогда не вторгнется в морские владения бога, который ходит как человек, кроме как для того, чтобы привезти пищу или пропеть гортанные песни, услаждавшие слух зверя, или отдать кровожадному чудовищу дань. Благодаря своему дару предвидения, все ксам иа узнали, что со сотворением во владения Тунбака бледнолицых людей Каблуна начнется конец времен. Отравленный бледными душами Каблуна, Туумбак заболеет и умрет. Настоящие люди забудут свои обычаи и свой язык. В их домах поселится пьянство и отчаяние. Мужчины ожесточатся сердцем и станут бить своих жен. Души и ноа детей утратят покой, и добрые сны перестанут приходить к настоящим людям. Когда Тунбак умрёт от каблуна болезни, знали небесные повелители духов, в его холодных белых владениях начнётся потепление и таяние льдов. Белым медведям станет негде жить, и их детёныши умрут. Тюленям и моржам будет негде кормиться, лишившись своих мест для гнездования, птицы будут кружить в небе и призывать на помощь вороны. Такое вот будущее видели они. Всех сам и я знали, как не страшен Тунбак такое будущее без него, и без родного холодного края будет ещё страшнее. Но тогда задолго до наступления конца времён, поскольку молодые ясновидцы, небесные повелители духов, разговаривали с Тунбаком, как могли разговаривать лишь Седна и прочие духи, не голосом, но единственно посредством передачи мыслей. Всё ещё живой бог, который ходит как человек, прислушался к их предложениям и обещаниям. Тунбак, который, как всё величайшее из великих духов Ино, любит поклонение и почитание, согласился. Он пообещал питаться приношениями людей, а не их душами. На протяжении многих поколений исноведищие Сиксам и А продолжали сочетаться браком только с мужчинами и женщинами, обладающими таким же даром. В младенчестве ребёнок Сиксам и А отказывался от возможности разговаривать с остальными людьми, чтобы показать богу, который ходит как человек, что он посвящает свою жизнь общению только с ним одним, с Тунбаком. На протяжении многих поколений малочисленные семьи сексам иа, которые живут гораздо дальше к северу, чем остальные настоящие люди, в скобках, попрежнему испытывающие ужас перед Тунбаком, И всегда строят свои жилища на постоянно покрытой ледниками и снегом земле или паковом льду, стали известны под именем народа прямоходящего бога. И даже их язык превратился в странную смесь из всех прочих наречий настоящих людей. Разумеется, сиксем иа не могут изъясняться вслух ни на каком наречии, только на беззвучном языке мысли, каким владеют как кумманики и ангакко. Но они всё же остаются людьми. Они любят свои семьи и принадлежат к своим родам. Объединяющим многочисленные родственные семьи и потому для общения с другими настоящими людьми мужчины сиксам пользуются особым языком жестов, а женщины сиксам иа имеют обыкновение прибегать к играм с натянутой между пальцами верёвочкой, которым научились от своих матерей. Прежде чем покинуть деревню и отправиться на лёд, Чтобы найти моего будущего мужа, который приснился мне и моему отцу, когда вёсла ещё были чистыми, мой отец взял тёмный камень, а умма и пометил каждое весло. Он знал, что не вернётся живым со льда. Мы оба видели в наших снах, которые приходят к сиксам иа, и всегда сбываются, что он, мой любимый айя, умрёт там на руках бледной лица. Вернувшийся со льда Не искала тут камень повсюду, на склонах холмов и в руслах рек, но так и не нашла. Вернувшись к своим людям, я найду вёсла, на которых Аумма оставил серый знак. Жизнь обозначена короткой линией на конце лопасти, но над ней проведена длинная линия смерти. Приходи ещё, кричит ворон.